Приближалось Рождество. В повседневных заботах Марти совсем забыла об этом. Однажды в утренней молитве Кларк обратился к Богу. «Господь наш, накануне дня, в который родился сын твой, наполни наши сердца благодарностью за его приход и помоги нам возлюбить наших ближних так же сильно, как умел любить он». «Знаешь, я совсем забыла, что Рождество – Так скоро. Я понимаю, в этом году тебе нелегко думать о Рождестве. Если это слишком тяжело для тебя, мы можем не отмечать его, просто прочесть историю Рождества и приготовить носок с подарками для Мисси. Нет, вряд ли это будет справедливо. Мисси нужно настоящее Рождество. Да и нам, мне кажется, оно не повредит. Мы не можем бесконечно бередить свои раны, это не пойдет на пользу ни нам. Не ей. А Рождество – неплохой повод забыть о боли и подумать о том, что может исцелить ее. По-моему, лучшие проповеди не мог произнести ни один священник. Ты абсолютно права. Так что бы ты хотела устроить? Я даже не знаю. У нас в доме все было не так, как ты себе это представляешь. Библию нам не читали. Правда, не было недостатка в спиртном. Но мама старалась... Я попробую, ведь это будет мое первое Рождество вдали от дома, которое я буду готовить для других, а не кто-то для меня. Думаю, я испеку что-нибудь вкусненькое. Может быть, матушка поделится со мной какими-нибудь рецептами на такой случай. А дальше у нас обязательно должна быть елка для мисси. и Мы поставим и украсим ее в сочельник, н а н и ж е м на нитки попкорн, с м а с т е р и Разноцветные цепочки Поставим свечки на окна А еще зажарим пару куриц пожирнее А для Мисси я сделаю... Что там курицы? Я съезжу к Викерсам и куплю индейку Миссис Викерс выращивает отличных индеек Может быть мы вместе устроим что-нибудь для Мисси? Я сегодня же отправлюсь к матушке и привезу рецепты Пока погода подходящая А хочешь запрягу Дэна и Чарли? И ты съездишь сама А можно? Мне бы так хотелось повидать матушку и поговорить с ней. Конечно, если ты не возражаешь. Тут же было решено, что к Грэхамам поедет Марти. Но Кларк добавил к этому плану кое-что еще. Если Марти не против, он завезет ее к матушке, а потом они с Миссией отправятся к Викерсам. Тогда на Рождество уж точно не останутся без индейки. А Миссии не помешает прогуляться и побыть немного с отцом. Марти быстро помыла посуду, а Кларк пошел запрягать лошадей. Марти тем временем тепло укутала Мисси и впервые надела свое новое длинное пальто. Посмотрев на себя в зеркало и усмехнувшись, она поняла, что первый раз, возможно, станет и последним. Пуговицы на животе уже не застегивались. Она вздохнула и взяла шаль, чтобы прикрыть живот. День, проведенный с матушкой, был сплошным удовольствием. Они пересмотрели все кулинарные рецепты. Марти отобрала так много, что ей и за всю жизнь не испечь. Потом из груды рецептов она выберет самое подходящее. Кроме того, она записала подробные инструкции, как фаршировать и обжаривать индейку, поскольку бралась за подобные предприятия впервые. Женщины делились планами на предстоящие праздники и обсуждали, как проведут их. Марти чувствовала, что в предвкушении Рождества в ней пробуждается интерес к окружающему миру. Долгое время Марти казалось, что в ней не осталось ничего живого, кроме новой жизни внутри нее. Впервые за несколько месяцев она ощущала себя бодрой и жизнерадостной. Марти издалека услышала шум приближающейся упряжки. Матушка пригласила Кларка зайти на чашку кофе, и он вошел в дом, держа на руках раскрасневшуюся, полную впечатлений миссии, которая готова была всем и каждому рассказывать про кулды-кулды в фургоне, купленную на и еждество. До Марти доносилась протестующая к у л д ы к а н и индейки, которая возмущалась, что ее разлучили с сородичами. Кларк сказал, что до Рождества она поживет в курятнике и будет в волю получать толченое зерно и другие вкусности, которые помогут ей еще больше прибавить в весе. Пока взрослые пили кофе, Миссия затеяла беготню с маленьким Лу. Она была так возбуждена, что даже не допила свое молоко. По пути домой Марти, собравшись духом, произнесла вслух то, что уже давно обдумывала. Не зная, как высказать свою мысль, она нерешительно спросила. «Тебе не кажется? То есть, я хотела сказать, ты не возражаешь, если мы пригласим г р е х э м о в на рождественский обед?» «Всех?» «Ну, разумеется, всех. Их будет тринадцать, и нас трое. Всего шестнадцать. Но если развернуть кухонный стол, за ним уместится восемь человек. Это четверо взрослых и четверо самых маленьких г р е х э м о в Мисси будет сидеть на своем стульчике. Остаются еще семеро детей г р е х э м о в Для них мы устроим место в гостиной, а заниматься ими будут Лаура и Салли э н Я вижу, ты уже все продумала. Конечно же нет, ведь сначала я должна была обсудить это с тобой. Не знаю, не слишком ли это большая работа, готовить рождественский обед на 16 человек, да еще принимать их в нашей тесноте. А ведь ты в положении... Что за ерунда! Я отлично себя чувствую, что до приготовления обеда я постараюсь сделать все заранее, до приезда гостей. Это не проблема. А когда они приедут, матушка и девочки помогут мне и с обедом, и с посудой. Боже, я совсем забыла! Тарелки! Кларк, нам хватит тарелок? Точно не знаю. Но если не хватит, матушка может прихватить свои. Отлично! Значит, договорились? Днем Кларк снова стал бродить по холмам и рубить деревья, а Марти занялась работой на кухне. Она внимательно изучила рецепты, которые дала ей матушка, и, наконец, отобрав нужные, целыми днями пекла разные вкусные вещи. Несмотря на попытки Миссии «помочь», груды печенья и других домашних сладостей росли с головокружительной быстротой, и было все труднее находить для них место. Мисси пробовала и по большей части одобряла все, что выпекалось. Особенно нравились девочки п р я н и ч н ы е человечки, которых Марти сделала специально для детей. По вечерам вместе с Кларком они трудились над кукольным домом для Мисси. Кларк соорудил небольшой домик, состоящий из комнаты и кухни, и мастерил для него деревянные стульчики, столики и кроватки. Марти шила коврики, шторы и о д е я л а Марти нравилась такая работа, и она с удовольствием помогала Кларку. На игрушечной кухне был крохотный буфет с настоящими дверцами, которые можно было открывать, стол, два стула и скамейка. Все это сделал Кларк. Марти шила маленькие шторы, смастерила пару ярких половичков и подушечки для стульев. В комнате, которая служила спальня и гостиной, была игрушечная кровать с подушками и одеялом, колыбелька, два с т о л а скамеечка для ног и сундук с открывающейся крышкой. Марти оставалось сделать одеяльце и подушку для колыбельки и шторы для комнаты. Кларк занимался изготовлением кухонной печи. Марти с увлечением занималась этой работой и была довольна, что кукольный дом будет готов. к Рождеству. Кларк еще несколько раз ездил в город. После одной из поездок он заглянул к г р е х э м а м чтобы пригласить их на рождественский обед. Судя по всему, эти поездки были важны для него, хотя, как замечала Марти, домой он почти ничего не привозил. Однако она не придавала этому значения. В последний раз Кларк доставил ей пряности для с т р я п н и и несколько безделушек для мисси, чтобы положить ей что-то в носок на Рождество. Убирая печенье в кладовку, Марти задумалась, ждет ли Кларк подарка от нее. Скорее всего, нет. Было бы хорошо подарить ему какую-нибудь приятную мелочь, но у Марти нет ни гроша, да и просто негде купить подарок. Можно что-нибудь сшить... «Но что?» Продолжая работать, она вспомнила об остатке мягкой серо-голубой шерсти, который до сих пор лежал в корзинке для рукоделия. Марти решила, что, закончив с печеньем, посмотрит, получится ли сделать шарф. Внимательно осмотрев материал, она решила, что ткани вполне хватит. Поскольку Кларк ушел в лес валить деревья и вернуться должен был только к вечеру, она принялась за работу. Марти украсила шарф строчкой и немного надвязала его спицами, после чего спрятала подальше. Завтра, пока Кларка не будет дома, она вышит его инициалы. Рождество приближалось быстро. Марти беспокоилась, будет ли сам праздник таким же волнующим, как приготовление к нему. До Рождества оставалось три дня. Накануне они закончили подарок для миссии и были очень довольны результатами своей работы. После завтрака Кларк отправился в лес рубить деревья. Марти попросила его принести красивых сосновых веток с шишками, чтобы сделать праздничные венки. Он обещал подыскать что-нибудь подходящее. Утро Кларк собирался провести в лесу, а, вернувшись к обеду, должен был зарезать индейку, которая сегодня осталась без завтрака. Марти постаралась побыстрее расправиться с домашними делами и принялась за шарф для Кларка. Она старательно вышила рельефные буквы «К» и «Д» и убрала готовый шарф в ящик комода. Теперь до Рождества оставалось всего два дня, но в воскресенье дальнейшее приготовление пришлось отложить. Марти готова была признать, что день отдыха — не такая уж плохая идея, и днём уложив миссис спать, она сама с удовольствием вытянулась в постели, укрывшись тёплым одеялом. Она чувствовала, что устала. Устала по-настоящему. А из-за малыша, который с каждым днём набирал вес, любая работа, которую приходилось выполнять, становилась ещё тяжелее. Марти закрыла глаза... И сладко уснула. И вот, наконец, завтра Рождество. Ощипанная и выпотрошенная индейка ждет, когда ее нафаршируют и поставят в духовку. Кларк принес из лесу красивых веток, и у Марти получились великолепные венки, которые она связала бечевкой из магазина и повесила на окна и входную дверь. Кроме того, Кларк срубил в лесу небольшую елочку, которую незаметно поставил во дворе. Когда Мисси ляжет спать, они внесут е л ь в гостиную. Попкорн уже нанизан на нитки, а из кусочков цветной бумаги Марти сделала гирлянды. В дело пошла даже коричневая оберточная бумага, в которую заворачивали покупки в городском магазине. Шарф был готов, но, разглядывая его, Марти чувствовала смущение и неловкость. Ей казалось, что для Кларка это не самая подходящая вещь. Она сомневалась, что у нее хватит смелости преподнести свой подарок. «Впрочем, когда настанет час, мне придется это совершить. А пока буду лучше думать о том, чем занимаюсь. Так, мне надо почистить эти груды, моркови, репы и картошки для рождественского обеда. Затем нашинковать капусту. Тесто для хлеба уже поднялось и почти готово к выпечке. Сейчас поставлю тушить фасоль с копченым окороком. Эти банки консервированных и маринованных овощей пусть стоят на полу, ожидая своего часа. А корзину с лесными орехами я поставлю у камина. Их надо будет поджарить на огне. Мысленно Марти один за другим вычеркивала дела из длинного списка. Пока все шло по плану. Она обвела взглядом окружающее изобилие. Завтрашний день должен удаться на славу. А сегодня их ждет еще одно приятное занятие. Украшение елки для миссии и приготовление подарков. Сегодня Рождество. Марти проснулась раньше, чем обычно, и у нее заранее кружилась голова от предстоящих дел. Нужно приготовить фарш для индейки, взять самые большие горшки и поставить тушиться овощи, достать из кладовки все, что она успела напечь за эти дни, и разморозить свою стряпню. Одеваясь, Марти прикидывала, что еще осталось сделать. В комнате было так холодно, что хотелось поскорее оказаться у печи. Марти проверила, хорошо ли укрыта мисси, и на цыпочках вышла. В гостиной тоже было не жарко, и она поспешила на кухню. Лампа не горела, значит, Кларк еще не встал. Марти дрожала от холода. У нее закоченели руки, пока она разжигала лампу и терпеливо разводила огонь в печи. Было слышно, как на улице воет ветер. Кухня прогрелась не сразу. Марти прошла в гостиную, чтобы растопить камин. Когда Мисси встанет, в доме должно быть тепло. Когда пламя в камине разгорелось, Марти посмотрела на часы. Без 26 Неудивительно, что Кларк еще спит. Обычно он встает в полседьмого. Она не должна терять ни минуты, у нее еще много дел. Марти подошла к покрытому морозными узорами окну и расчистила небольшое отверстие, чтобы взглянуть, какая погода выдалась на Рождество. Снаружи мела сильная метель. Ветер вихрем вздымал снежные водовороты над огромными сугробами. Валил такой снег, что из окна не было видно даже колодца. Марти сразу поняла, что это настоящая снежная буря. Ей не нужно объяснять, что это значит. Поэтому Марти готова была расплакаться от огорчения. От обиды ей хотелось кричать, ругаться, броситься на кровать и разрыдаться. Она сутулилась, поникла и почувствовала себя усталой и разбитой. «Что поделаешь?» Сколько ни плачь, Буран не прекратится. Вряд ли кто-либо в здравом уме решится бросить ему вызов ради какого-то праздничного обеда. Все рухнуло. Она снова стала вялой и безразличной. Но внезапно Марти словно очнулась. Почему? Почему она должна пасовать перед непогодой? «Давай, давай. Можешь завывать сколько хочешь». У нас есть индейка, которая только и ждет, чтобы ее поставили в духовку. У нас полным-полно вкусной еды. У нас есть рождественская елка, и у нас есть мисси. А значит, у нас все равно будет Рождество. Она вытерла слезы фартуком, расправила плечи и подбросила дров в камин. В этот момент Марти заметила, что рядом сидит Кларк и держит в руках башмаки. Он прокашлялся, и она внимательно посмотрела на него. Она столько трудилась ради этого дня, который так жестоко обманул ее ожидания. Марти надеялась, что Кларк не станет утешать ее, иначе от решимости не останется и следа. Кларк сидел и зашнуровывал свои башмаки. И, подойдя поближе, Марти с улыбкой у к а з а л рукой на полный р а з н о й снедебуфет. Просто не представляю, что нам делать со всем этим. Придется сидеть и есть весь день напролет. Очень надеюсь, что г р е х э м а в Рождество не застала врасплох. У нас и елка, и еда, а у них, наверное... Матушка слишком умна я и опытна, чтобы застать себя врасплох. Она знает, чего можно ожидать от этих краев. Не думаю, что они сидят сложа руки. Очень рада это слышать, а то я уже волновалась из-за бури. Позволь, я помогу. Для тебя эта птица тяжеловата Сначала мне показалось, что Вьюга победила Но ведь она не может победить, если мы сами ей этого не позволим Я горжусь тобой, Марти До этого он никогда не прикасался к ней Не считая тех случаев, когда помогал сесть в повозку или выбраться из н е ё И это прикосновение вызвало в Марти теплое чувство Ей было приятно, что он понимает ее н а д е ю с ь что Кларк не заметил ее реакции на этот жест, Марти быстро сказала. «Индейку придется зажарить целиком. Оставшиеся потом заморозим. Овощи я переложу в горшки поменьше и приготовлю столько, сколько мы сможем съесть. Остальное может полежать пока на холоде, в п о д в а л е А все, что я напекла, будем есть до самой весны, если, конечно, нам никто не поможет». «Это меня устраивает». Я как раз волновался, что придет целая а р а в а Грэхэмов И так набросится на эту вкусноту, ь что мне в конце концов ничего не перепадет А теперь все достанется мне одному Кларк, ты, наверное, нарочно молился об этой буре? Конечно Никогда раньше она не слышала, чтобы он так от души хохотал И Марти тоже рассмеялась Вскипел кофе, и она разлила его в ч а ш к е а Кларк принес сливки На кухне стало тепло, и, выпив кофе, Марти окончательно согрелась Что ж, раз такое дело, почему бы не отведать чего-нибудь вкусненького? Все равно придется все это съесть Что ты хочешь? Вот этот пирожок с фруктами А я возьму песочное печенье Пожалуй, я пойду на скотный двор после того, как проснется Мисси Мне так хочется увидеть, как она обрадуется Хорошо, тогда позавтракаем позже, чем обычно А пообедаем в полдень. А поужинаем тем, что останется. Меня это вполне устраивает. Когда я был маленьким, мы любили одну игру. Я сто лет в нее не играл, но она довольно забавная. Нужен лист бумаги или доска, которую можно расчертить, и пуговицы, или пробки. Пока ты будешь возиться на кухне, я все приготовлю, и мы сможем поиграть. Время шло, но снег и не думал прекращаться. А ветер не ослабевал, хотя теперь это... не и м е л о значения Кларк и Марти приняли неизбежное и внесли в свои планы необходимые поправки Когда Мисси из спальни позвала Марти вместо нее вошел Кларк Марти осталась в гостиной и сидя у камина наблюдала реакцию девочки на рождественские сюрпризы Мисси не обманула ожиданий взрослых Она была вне себя от радости и восторга Девочка в вихрем подбежала к елке Увидела носок с маленькими игрушками Бросилась к кукольному дому Потом вновь занялась носком Громко восклицая от восхищения Наконец она остановилась Всплеснула ручонками и сказала Какое красивое о д е с т в о Кларк и Марти засмеялись Мисси вновь сорвалась с места и опустилась на колени перед кукольным домиком, внимательно рассматривая его содержимое. Один за другим она осторожно извлекала разные предметы, разглядывала их и ставила на место. Наконец Кларк неохотно поднялся, чтобы идти на скотный двор. Вьюга продолжала бушевать, поэтому он оделся потеплее. День для работы на скотном дворе предстоял нелёгкий, но Кларк был рад, что у животных есть тёплое стойло, где они могут укрыться от ветра. Марти с тревогой смотрела ему вслед. Валил такой снег, что загона для скота почти не было видно. Кларк взял с собой Олл Боба, и это немножко успокоило Марти, поскольку собака не заблудится даже в метель и, если что, поможет Кларку найти дорогу. Кроме того, он оставил Марти ружьё и попросил стрелять в воздух через каждые пять минут, если его долго не будет. Марти всем сердцем желала, чтобы ей не пришлось следовать его указаниям. К её огромному облегчению Кларк вернулся раньше условленного времени. Он продрог на ветру, но сказал, что всё в порядке. Марти приготовила завтрак, и они сели за стол. Мисси с трудом удалось уговорить оторваться от новых игрушек, и лишь клятвенные обещания, что она сможет продолжить игру после завтрака, помогли усадить ее за стол. Они склонили головы, и Кларк произнес молитву. «Господи, порой неисповедимы й пути Твои. Благодарим Тебя, Господь, что Буран начался прежде, чем г р е х о м ы отправились в путь, иначе метель застала бы их в дороге». Благодарим Тебя, Господи, за тех, кто сидит за нашим столом, и да будет благословен день рождения Сына Твоего. Пусть этот день, несмотря на холод, оставит в наших сердцах теплые воспоминания. Спасибо Тебя, Господь, за пищу, которую Ты даровал нам Своей милостью. Аминь. Аминь. Дом, мой дом, с а с и б о дом. Что, Мисси? По-моему, она хочет, чтобы ты сказал спасибо за кукольный дом. «В самом деле? Хорошо, Мисси, мы помолимся еще раз. Спасибо тебе, Господи, за кукольный дом для Мисси. Аминь!» «Аминь!» Мисси была очень довольна и, произнеся «Аминь» во второй раз, с энтузиазмом принялась за свой завтрак, все время нежно поглядывая в сторону новой игрушки. Потом они жарили орехи, посидели за игрой, предложенной Кларком, Причем Марти неизменно выигрывала и наблюдали за тем, как играет Мисси. Когда днем малышку уложили отдохнуть, она уснула, крепко сжав в руке кукольный стульчик. Марти занялась приготовлением праздничных блюд. После пробуждения Мисси начался рождественский обед. Марти очень хотелось, чтобы он удался. С того дня, когда она испекла свои первые лепешки до нынешнего праздничного стола, уставленного всевозможными яствами, прошло немногим более двух месяцев. Марти очень гордилась собой. После того, как они от души насладились роскошной трапезой, Кларк предложил перейти в гостиную и прочесть историю Рождества. «А ты стала отлично готовить». «Думаю, матушку г р е х э м твоя стряпня впечатлила бы еще больше, чем меня. Мы обязательно пригласим ее к себе в другой раз, чтобы она могла ее оценить». Они уселись в гостиной. Кларк посадил Мисси к себе на колени и открыл Библию. Сначала он читал про ангела, который явился юной Марии, возвестив ей, что она станет матерью младенца Христа. Он читал о том, как Мария и Иосиф – пришли в Вифлеем, где не нашлось места на постоялом дворе, поэтому младенец Иисус появился на свет в хлеву и лежал в я с л я х От ангелов благую весть услышали пастухи, которые пришли посмотреть на новорожденного царя. Затем, увидев звезду на востоке, явились поклониться младенцу волхвы и принесли ему дары. Но вернулись домой иным путем, чтобы защитить младенца Иисуса. Марти подумала, что ей никогда не приходилось слышать ничего прекраснее этого. Она не помнила, чтобы раньше читала эту историю целиком, в том виде, в котором она изложена в Священном Писании. Младенец, который появился на свет в хлеву, был сыном Божьим. Марти положила руку себе на живот. «Не хотелось бы мне, чтобы мой сын родился в загоне для скота». Наверное, Богу тоже этого не хотелось. Просто для малыша не нашлось другого места. И все же Бог оберегал его, послал ангелов, чтобы они рассказали все пастухам. И вообще, чего стоили волхвы со своими дарами? Нет, видимо, Господь все же любил своего сына. Рассказ поразил воображение Марти, которое ожидало появления на свет своего собственного первенца – И, моя посуду, она продолжала думать о нем. Прибрав на к у х н е она вернулась в гостиную. Кларк отправился в загон для скота, чтобы сделать все необходимое, пока не стемнело. В такую погоду и днем было нелегко найти дорогу. Марти села и взяла Библию. Ей очень хотелось найти историю Рождества и прочитать ее еще раз – Насколько она не перелистывала страницы, не смогла найти место, которое читал Кларк. Вместо этого она нашла псалмы и, сидя у огня, стала читать их один за другим. Хотя Марти понимала не все слова и мысли, она чувствовала, что чтение успокаивает ее. Она читала, пока на веранде не послышались шаги Кларка. Марти быстро отложила книгу в сторону, Пора ставить кофе и проверить, что осталось на ужин. В тот же вечер, когда Миссия уже спала, Марти набралась смелости и попросила Кларка прочесть рассказ еще раз. Слушая его, она старалась не упустить ни слова. Теперь она уже знала сюжет, поэтому обращала внимание на подробности, не замеченные в первый раз. Мысли о Клеме вновь накатили печальной волной. Интересно, слышал ли эту историю Клем? Это был такой прекрасный рассказ. О, Клем, как бы мне хотелось провести Рождество. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. в о с тобой. Но этому не бывать. Чтение закончилось, и Марти продолжала сидеть молча. Было слышно лишь, как позвякивают ее спицы, поскольку безделье не доставляло ей удовольствия даже в Рождество. Кларк отложил Библию и вышел в пристройку. Он вернулся с небольшим свертком в руках. «Это в знак благодарности. Так, пустяк». Марти Чувствуя легкое смущение, взяла сверток. Она неловко сняла обертку и обнаружила внутри восхитительный набор. Гребень из слоновой кости, щетку и зеркало. Набор украшала сделанную вручную роспись в виде цветочного орнамента в бледно-бежевых тонах. У Марти перехватило дыхание. Она повернула зеркальце тыльной стороной и увидела на ручке буквы «МЛКД». Ей понадобилась минута, чтобы понять, что это ее инициалы «Марта Люсинда Кларидж Дэвис». Он не только подарил ей этот великолепный набор, он вернул ей ее имя. На глаза Мартина вернулись слезы. потекли по щекам как красиво очень к р а с и в о й я просто я не знаю как тебя благодарить кларк понял ее слезы и медленно кивнул марти пошла к себе в комнату чтобы положить подарок на комод она вспомнила про шарф марти вынула его из ящика и осмотрела «Нет, ее подарок никуда не годится. Он недостаточно хорош для Кларка». И Марти сунула его обратно в ящик.